Глава 2. Едва я ступила на пирс, как Марина тут же крепко обняла меня за плечи. Не говоря ни словом, мы побрели в сторону дома, петляя между деревьев по широкой, сбегающей вниз лужайки. В июне наш дом находится на пике своей красоты. Роскошные сады, окружающие его со всех сторон, утопают в цвету. Так и маня обитателей дома вглубь, на поиске потаённых тропинок, и спрятанных от посторонних глаз гротов среди этого цветущего изобилия. Сам дом был построен в конце XVIII века в стиле Людовика XV. Он и сегодня поражает своим элегантным великолепием. Четырехэтажный дворец со стенами, окрашенными в водостойкую краску бледно-розового цвета, высокие решетчатые окна, островерхая крыша из красной черепицы, увенчанная башенками по всем четырем углам. И внутреннее убранство дома соответствующее. Современная роскошь в её самом рафинированном виде. На полу повсюду толстые ковры, почти в каждой комнате мягкие объёмные диваны. Словом, всё располагает комфортному и удобному обитанию в этих стенах. Мы, девочки, занимали спальни на самом верхнем этаже, откуда открывается просто потрясающий вид на озеро, незатенённый кронами деревьев, растущих внизу. Апартаменты Марины тоже располагались на одном этаже с нами. Я мельком глянула на нее и подумала, какой же у нее усталый вид. Взгляд ее добрых, темно-карих глаз затуманен, под глазами залегли густые тени, губы плотно сжаты, никакого намека на улыбку, обычно порхавшую по ее устам. Марине уже далеко за шестьдесят, но, конечно, этих лет ей ни за что не дашь. Высокая, с точенными чертами лица и орлиным взором, всегда подтянутая и элегантная, Она, безусловно, была и по-прежнему остаётся красивой женщиной. А безупречный вкус и умение одеваться с самым настоящим шиком немедленно выдают в ней французские корни. Когда я была девочкой, Марина носила свои густые тёмные волосы распущенными. Но сейчас она скручивает тяжёлые шелковистые пряди в объёмный узел на затылке. В голове у меня крутилось множество вопросов. Один из них следовало задать незамедлительно. «Почему ты не позвонила мне сразу же, как только у папы случился сердечный приступ?» — спросила я, входя в дом. Мы вошли в гостиную с высокими потолками, выходящую окнами на каменную террасу, сбегающую истакадой вниз. По всему периметру террасы выстроились вазы с ярко-красными и золотистыми настурциями. «Поверь мне, Майя, я хотела позвонить, умоляла его позволить мне сообщить тебе и всем остальным девочкам, но он очень расстроился, узнав о моем намерении. Я вынуждена была подчиниться его желанию. Все понятно. Папа попросту запретил Марине связываться с нами, а слушаться его она не посмела. Ведь он же здесь король, а Марина всего лишь одна из его верных и преданных придворных дам. Или, вполне возможно, обычная служанка, не смеющая перечить своему грозному хозяину. «А где он сейчас?» — задала я свой следующий вопрос. «У себя в спальне? Можно мне зайти и взглянуть на него?» «Нет, милая, его там нет. Что скажешь насчёт чашечки чая? А я тем временем расскажу тебе и всё остальное». «Если честно, то лучше крепкий джин с тоником», — ответила я, тяжело опускаясь на сиденье одного из огромных диванов. «Сейчас попрошу Клавдию приготовить». Пожалуй, по такому случаю я и сама не откажусь. Я молча проследила за тем, как Марина скрылась за дверью гостиной, отправившись на поиски нашей домоправительницы Клавдии, которая жила в этом доме столько же лет, сколько и Марина. Клавдия немка, внешне не очень приветливая, но за суровой наружностью прячется поистине золотое сердце. Как и все мы, она обожала своего покойного хозяина. Внезапно я подумала о том, что ждет ее и Марину сейчас, когда отца уже больше нет в живых. Да и какое будущее уготовано всему дому Атлантис после смерти его владельца? Папа ушел. Впрочем, эти последние слова немного бессмысленны и уж точно никак напрямую не связаны со смертью. Ведь отец всю свою жизнь только то и делал, что куда-то постоянно уходил. Подолгу отсутствовал где-то, странствовал, занимался делами хотя никто из членов его семьи или прислуги и понятия не имели, чем именно он зарабатывает на жизнь. Однажды я спросила у него об этом напрямую. Во время летних каникул ко мне приехала погостить школьная подруга Дженни. Ее очень впечатлили то богатство и роскошь, которые нас окружали. «Наверное, твой отец сказочно богат?» — почтительно прошептала она, когда мы спускались по трапу папиного личного самолета — приземлившегося в аэропорту Ламоль рядом с Сент-Тропе. Прямо возле ангара нас уже поджидала машина с шофёром, который доставил нас в бухту. Там мы поднялись на борт нашей роскошной яхты «Титан». Огромное судно аж с десятью каютами и отправились в ежегодный круиз по Средиземному морю с заходом в те порты и города, которые папа выбирал по собственному усмотрению. Как известно, в детстве не сильно задумываешься над тем, растешь ты в богатстве или бедности. Вот и для меня образ нашей жизни воспринимался как нечто вполне обычное и само собой разумеющееся. Когда мы с сестрами были маленькими, учителя приезжали к нам домой. Мое домашнее обучение завершилось, когда мне исполнилось 13, после чего меня отправили в закрытую частную школу. И там впервые до меня дошло, как сильно отличается наша жизнь в Атлантисе от того, как живут другие люди. Но когда я спросила отца напрямую, чем конкретно он занимается, чтобы содержать всю нашу семью в такой сказочной роскоши, он лишь глянул на меня с заговорщицким видом и весело усмехнулся. «Да вот, занимаюсь потихоньку всяческими чудесами», — был его ответ, который не сообщил мне ровным счётом ничего. Чего, собственно, и добивался отец. Став постарше, я поняла, что па Солт Самый настоящий фокусник, можно сказать, иллюзионист высшего класса. У него все вещи оказывались на поверку совсем не такими, какими представлялись вначале. Когда в гостиную вошла Марина с подносом в руках, на котором стояли два стакана с джином и тоником, я вдруг подумала, что после 33 лет, проведенных в этом доме, я по-прежнему не имею ни малейшего понятия о том, кем же на самом деле был мой отец там, в миру за стенами нашего дома, Атлантис. Может, пришло время узнавать? «Ну вот и я», — промолвила Марина, ставя стакан с джином на столик передо мной. «Светлая память твоему отцу». Она приподняла свой стакан. «Упокой, Господи, душу его». «Да, запас, Олта. Пусть покоится с миром». Марина сделала большой глоток и поставила стакан обратно на столик, а затем взяла мои руки в свои. «Майя, прежде чем приступить к обсуждению всех наших дел, мне нужно кое-что сообщить тебе». «Что именно ты хочешь рассказать мне?» — поинтересовалась я, вглядываясь в усталое лицо Марины. От напряжения весь лоб у нее собрался в морщины. «Ты меня спросила, дома ли еще тело твоего отца. Так вот, его уже похоронили. Такова была его последняя воля» организовать погребение сразу же после его смерти и чтобы никто из вас, девочек, не присутствовал при этом. Я уставилась на Марину ошарашенным взглядом. Она что, совсем спятила? «Ма, но ведь ты же сообщила мне о смерти папы всего лишь несколько часов тому назад. Сказала, что он умер рано утром, на рассвете. Как можно было организовать похороны за столь короткий промежуток времени?» И зачем это надо было делать? — Майя, твой отец был непреклонен. Он распорядился, чтобы сразу же после его кончины тело доставили самолетом на яхту. На борту яхты его поместили в свинцовый гроб, который, как я думаю, хранился на Титане уже много лет, ждал, так сказать, своего часа, после чего яхта должна была выйти в открытое море. Не приходится удивляться тому, что твой отец захотел упокоиться на дне океана, ведь он так обожал морскую стихию. А своим дочерям он не захотел доставлять излишних огорчений, решил оградить их от похоронных мероприятий и не делать свидетелями этой скорбной церемонии. «О, Боже!» — едва слышно воскликнула я. У меня по спине пробежал холодок, и я невольно содрогнулась при последних словах Марины. Неужели он не понимал, что все мы захотели бы проститься с ним, как положено, по-людски, — «Как он мог так обойтись с нами? И что мне после этого сказать сёстрам? Я... Дорогая моя, мы с тобой дольше всех живём в этом доме. И обе прекрасно знаем. Коль скоро речь заходит о твоём отце, то никаких «почему» и «зачем»», — тихо обронила Марина. «Полагаю, он захотел уйти в мир иной так же незаметно, как и жил, не привлекая к себе излишнего внимания. Да, жил незаметно, но всё и всегда держал под контролем» неожиданно вспылила «Я чувствую, как во мне вскипает злость». Порой мне кажется, что он вообще никому не доверял, даже тем, кто его любил и был готов ради него на всё. «Какими бы мотивами он не руководствовался, озвучивая свою последнюю волю, — возразила Марина, — думаю, со временем вы, девочки, будете помнить лишь одно — каким любящим и нежным отцом он был для всех вас. Могу утверждать наверняка, вы, дочери, были смыслом всей его жизни». «Но кто из нас, его дочерей, знал и понимал его?» — воскликнула я запальчиво, чувствуя, как на глаза навернулись слезы. Врач засвидетельствовал его кончину. «Он же обязан был выписать свидетельство о смерти. Можно мне взглянуть на него?» «Доктор поинтересовался у меня некоторыми биографическими данными. Место и год рождения, к примеру. Но я сказала, что ничего не могу утверждать с точностью. Я ведь здесь числюсь на правах обслуживающего персонала». А потому я связала его с Георгом гофманом, семейным нотариусом. Гофман вел дела твоего отца на протяжении многих лет. Да, но почему, ма, отец всегда был таким скрытным? Сегодня, пока я летела сюда, я подумала, что даже не припомню, чтобы он когда-нибудь приглашал сюда, в Атланте, своих друзей. Изредка, когда мы плавали на яхте, на борт поднимались какие-то люди, скорее всего, партнеры по бизнесу, спешившие на деловую встречу с ним, Они тут же уединялись в его кабинете, а потом почти сразу исчезали. Никаких обедов, никаких приемов и прочих светских мероприятий. Твой отец хотел, чтобы частная жизнь вашей семьи всегда оставалась сугубо частной. Бизнес бизнесом, а семья — это совсем другое. Возвращаясь домой, он хотел всецело концентрироваться только на своих девочках, которых он собрался всего света, а потом удочерил. Но зачем, ма? Почему?» Марина лишь молча посмотрела на меня. В спокойном взгляде ее умных глаз я так и не смогла прочитать главного. «Так все же знает она ответ на мой вопрос или нет?» «Я хочу сказать вот что», — продолжила я. «Когда я была маленькой, то воспринимала окружающую жизнь как нечто вполне нормальное и естественное. Но мы-то с тобой понимаем, что ничего естественного на самом деле в нашей жизни не было. Напротив, она была крайне странной, эта жизнь». Холостяк, мужчина средних лет, удочеряет шесть девочек грудного возраста, привозит сюда, в Швейцарию, чтобы растить и воспитывать их под одной крышей. «Твой отец был весьма необычным человеком, это правда», — согласилась со мной Марина. «Но что плохого в том, что он взял бедных сироток и попытался дать им шанс на лучшую жизнь?» Мне почудилась некая двусмысленность в самом этом вопросе. «Многие богатые люди, не имеющие своих детей, усыновляют приемных». «Да, но обычно такое решаются супружеские пары», — резко возразила я. «Ма, ты в курсе, была ли у нашего отца женщина? Любил ли он вообще кого-нибудь? Я знаю его 33 года, но ни разу, ни единого разу я не видела его в обществе женщин». «Дорогая моя, я прекрасно понимаю тебя. Отца больше нет в живых, и тут до тебя вдруг доходит, что столько вопросов, которые тебе хотелось бы задать отцу, остались без ответа» и теперь он уже никогда не сможет ответить ни на один из них. Увы, но я тоже ничем не смогу помочь тебе. — Да сейчас, согласись, не самый подходящий момент ворошить прошлое, — осторожно добавила Марина. На сегодняшний день мы должны просто почтить память этого человека, вспомнить, сколь многим обязаны ему каждый из нас, и сохранить его образ в своем сердце таким, каким мы все знали его здесь, в Атлантисе добрый любящий и заботливый человек и потом не забывает твоему отцу было уже далеко за 80 он прожил долгую и насыщенную жизнь да но он еще гонял на своем лазаре каких-то три недели тому назад и так лихо управлял парусом словно ему нет сорок возразила я припоминая этот недавний эпизод совсем он не был похож тогда на умирающего старика все так. «И слава богу, что твой отец не повторил печальный опыт многих своих сверстников, которые умирали долго и мучительно. Как здорово, что вы все его дочери будете помнить его таким, здоровым, полным жизни счастливым!» «Уверена, именно таким он и хотел остаться в вашей памяти», — утешающим тоном заметила Марина. «Он не очень страдал в самом конце». Напряженно поинтересовалась я у нее, хотя в глубине души прекрасно понимала, Даже если отец и мучился в момент смерти, Марина никогда не скажет мне об этом. Нет, он понимал, что умирает, и был готов к этому. Думаю, Майя, он умер в мире и согласии с Господом. Мне даже кажется, что он был счастлив отойти в мир иной. Господи, но как же мне сказать сестрам, что отец умер? Воскликнула я с мольбой в голосе, обращаясь к Марине. И о том, что они даже не увидят его тело не смогут присутствовать при его погребении. Наверняка не испытают тот же взрыв эмоций, что и я. Узнать, что наш отец просто взял и растворился в воздухе. Перед смертью ваш отец подумал и об этом. Георг гофман его нотариус, сегодня днем звонил мне. Он заверил меня, я заверяю тебя, что все вы, каждый из вас получит шанс сказать своему отцу последнее «прости». Даже после смерти папа продолжает держать всё под контролем. Я сокрушённо вздохнула. Я разослала смски всем сёстрам, но пока никто из них не вышел на связь со мной. Георг гофман сказал, что прибудет сюда, как только узнает, что ты уже на месте. Но, Майя, пожалуйста, прошу тебя, никаких дополнительных вопросов. Я понятия не имею, о чём именно он собирается говорить с тобой. А сейчас пойду попрошу Клавдию, чтобы она приготовила тебе горячего супчика. «У тебя же наверняка с самого утра во рту не было и макового зёрнышка. Останешься в доме на ночь или отправишься к себе в павильон?» «Суп похлебаю здесь, а ночевать пойду к себе, если ты не возражаешь. Хочется побыть одной». «Конечно, конечно, какие разговоры?» Марина подалась ко мне и обняла за плечи. «Я понимаю, какой это ужасный удар для тебя». И мне очень жаль, что снова весь груз ответственности ложится на твои плечи, в том числе и ответственность за всех твоих сестёр. Но твой отец попросил, чтобы именно тебе я сообщила первой. Не знаю, но, быть может, хоть это послужит тебе некоторым утешением. А сейчас пойду к Клавдии и попрошу её подогреть суп. Думаю, мы обе заслужили право на небольшой перекус. После ужина я посоветовала Марине немедленно отправляться спать, поцеловала ее на прощание, пожелав доброй ночи. Было видно невооруженным взглядом, что она вымотана сверх всяких сил. Прежде чем уйти к себе, я поднялась по лестнице на четвертый этаж и заглянула по очереди в каждую из комнат своих сестер. Все в этих комнатах осталось прежним, таким, как было тогда, когда их обитательницы выросли и выпорхнули за стены Атлантиса, разлетевшись в разные стороны. И по-прежнему каждая комната несла на себе отпечаток индивидуальности своей хозяйки. А когда сёстры время от времени заглядывали сюда, в отцовский дом на берегу озера, собираясь вместе, словно голуби у поилки с водой, судя по всему, ни у кого из них не возникало ни малейшего желания что-то поменять в интерьере своей комнаты. Кстати, и у меня тоже. Я открыла дверь в свою детскую и подошла к полке, где хранились мои самые драгоценные детские сокровища. Сняла с полки старинную фарфоровую куклу, которую папа подарил мне, когда я была совсем маленькой. Как всегда, он сопроводил свой подарок очередной увлекательной сказкой. Якобы когда-то, давным-давно, кукла принадлежала одной маленькой русской аристократке — графине. Но девочка выросла и забыла про свою куклу, а то и было очень одиноко и холодно в заснеженном московском дворце. Папа даже сообщил мне имя куклы — Леонора — и добавил, что всё, что ей нужно, это пара любящих рук своей новой хозяйки. Я вернула куклу на прежнее место и взяла коробочку, в которой лежал папин подарок по случаю моего шестнадцатилетия. Открыла коробку и извлекла из неё кулон на золотой цепочке. «Это лунный камень, Майя», — помнится, сказал мне отец, когда я уставилась на камень, отливающий необычным матовым блеском. Но стоило упасть лучу света — И тут же, в самой его глубине, вдруг вспыхивали голубоватые искорки. Камень был в оправе из крохотных бриллиантиков. «Этому украшению очень много лет, гораздо больше, чем мне самому», — признался отец. «С ним связана одна весьма интересная история». Он замолчал, словно прикидывая, продолжить в рассказ или нет. «Может быть, в один прекрасный день я расскажу тебе эту историю. Думаю, пока это украшение слишком взрослое для тебя» но когда-нибудь, со временем, оно очень подойдёт тебе. Отец всё рассудил правильно. В свои 16 лет я, как и большинство моих школьных подружек, предпочитала увешивать себя с ног до головы дешёвыми серебряными безделушками, а на шее у меня болталась кожаная тесёмка с огромным массивным крестом. Я ни разу не примерила папин подарок. Так он и провалялся в коробочке все эти годы. Пылился на полке, забытый всеми. Но сейчас я надену эту цепочку с кулоном и стану носить папин подарок постоянно. Я подошла к зеркалу и застегнула у себя на шее миниатюрный замочек на изящной золотой цепочке. Потом принялась внимательно разглядывать сам кулон. Вполне возможно, у меня немного разыгралось воображение, но мне показалось, что лунный камень буквально фосфорисцирует на моей коже. Я непроизвольно прикоснулась к нему пальцами, и, подойдя к окну, бросила взгляд на Женевское озеро. Все в мерцающих огоньках. «Покойся с миром, мой дорогой паасолт», — едва слышно прошептала я. И пока воспоминания детства не нахлынули на меня с новой силой, поспешила побыстрее покинуть комнату и заторопилась на улицу. Прошла по узенькой тропинке к своему отдельному жилищу, где я обитала, став взрослой. Совсем рядом, всего лишь в паре сотен метров от Атлантиса. Входные двери в мой дом под названием «Павильон» никогда не запирались. Что ж, при такой вооруженной до зубов охране, которая бдительно несла свою службу по всему периметру наших владений, едва ли кто-нибудь рискнул бы проникнуть в мой дом и выкрасть там что-то из моих скромных пожитков. Я переступила порог дома. В гостиной возилась Клавдия, включала свет. Я тяжело опустилась на диван, чувствуя, что очередная волна отчаяния накрывает меня с головой так я та самая старшая сестра, которая никогда не покидала родительский дом.